птицы пели в ветвях плодовых деревьев и раскидистых сикомор приветствуя восход ладьи амна было раннее утро хатеперу как раз удалось успеть к брату до официальных часов совещаний и слушания о прошении снф уже успел облачиться светлую драпированную тунику из тончайшего льна перехватывал синий золотой пояс того же цвета клафт на его голове был украшен малым венцом с коброй а шею и руки отягощали массивные оплечьи и брасы золотые с инкрустацией из полудрагоценных камней Ритуальные украшения не только увеличивали внутреннюю силу, но и защищали носители от недобрых намерений и просто от обилия противоречивых мыслей и эмоций окружения. Владыка был прекрасен и величественен, таков, каким его привыкли видеть подданные за много лет правления. Дипломат поклонился, но император сделал короткий жест, давая понять, что время для церемоний еще не наступило. В потайном саду, месте отдохновения правителя, их никто не мог потревожить. Здесь, у фонтана, выложенного зеленоватой мозаикой из редкого оникса, в тени Сикамор, прошла уже не одна их тайная беседа. И здесь же, как знал Хатепер, во втором месяце сезона половодья Сык-Энеф сообщил своей дочери, что именно она станет его наследницей однажды. Братья расположились на скамье, разговор предстоял не из тех, с которых лучше всего начинать успешный день. хтепер должен был знать слухи по большей части удалось пресечь но они уже нанесли тот вред который могли На надеюсь анирет ничего не знает не слышала даже края муха сказал с кнеф и в его взгляде отразилась искренняя озабоченность не знает заверилхтепер я позаботился об этом спасибо тебе ни к чему ей это болят по проне памяти брата они с хефером были очень близким император отвел взгляд но дипломат и так видел его эмоции подробно с нф изложил брату детали своей встречие с перкау верховным жрецом общины скрывавший факт нахождения останков царевича как относиться к этому рассказу хтепер пока не знал но постарался сохранить спокойствие хотя бы внешнее снф и без него понимал это событие страшило и выходило за границей их понимания даже минкеру не мог ни подтвердить ни опровергнуть то о чём говорил бальзамировщик, не увидев тело царевича. Мнение, которое он выразил в ладыке, звучало следующим образом. Жрец Перкао искренне верил, что его ученица явила миру чудо и посредством искусства Ануи вернула наследника к жизни. В действительности община бальзамировщиков, скорее всего, коснулась запретной части знания стража порога и вернула душу в уже мёртвое тело. Таким образом жрецы Северного храма нарушили закон. притом дважды, если учитывать еще и обретение человеком сакральных знаний, но назвать их действия преступлением против рода эмхет в сложившихся обстоятельствах затруднительно, поскольку действия эти были направлены на спасение царевича. Минкеро узнал что за эти события придется отвечать всему культу ааннуя и просил владыку повременить с окончательным решением. пребывание мятежного жреца в столичном храме пока оставалось тайной для большинства. Что до самого Перкао, он говорил о Хефере так, как будто и правда был хорошо знаком с наследником. В этом император убедился сам. Он знал вещи, которые просто невозможно было узнать сторонним людям. Хатепер, впрочем, предпочел бы поговорить о Хефере с этим жрецом сам, не потому, что не верил брату или его умению зрить в суть вещей, а просто чтобы успокоить собственное сердце и разум. Пока что его логика подсказывала, что знакомство – А может, и дружбу с царевичем бальзамировщик свел еще при жизни наследника, хоть сам Хефер об этом никогда и не упоминал. Или, возможно, Хефер знал его под каким-то другим именем, а рассказывать подробно и не считал нужным просто потому, что знакомства его были обширны ровно настолько, насколько предполагали его положение наследника и открытый нрав. Найти общий язык он мог даже сапецкими крокодилами, что уж говорить о провинциальном бальзамировщике. Охотился в тех краях царевич нередко. Хатепер хотел бы поверить, что Перкао совершил то, что совершил с добрыми намерениями, а не желая извлечь из власти над одним из мхед выгоду. В разговоре с Экэнефом бальзамировщик несколько раз назвал Хэфера будущим императором, что позволяло мысли развиваться в трех направлениях. Либо Перкао, как и говорил, верно служил наследнику, либо надеялся, что когда наследник взойдет на трон, он не забудет о своих спасителях, либо и то, и другое вместе. То, что жрецы храма, оказавшиеся после войны под властью Кассара, хотели вернуть свое влияние, никого не удивляло. Вот только какой ценой? Служители Анну и не любят говорить об этом, и все же нужно будет уточнить у первого из бальзамировщиков, как далеко распространяется власть жреца над тем, кого жрец этот вернул с берега мертвых. Подумал дипломат. Если власть велика, то желание перка увидеть хефера владыкой не так уж благостно, а если учесть еще и тот факт что мятежник вдобавок служитель сатеха как долго ждали они возможности восстановить свой культ ситуация в любом случае складывалась непростая и разрешиться могла только когда хефер живой или мертвый будет найден пока же обнаружить царевичи не смогли ни сеть осведомителей ни отряды воинов ни даже взорвы сера. Рэмы, люди, эльфы, никто не растворялся в воздухе и не проваливался сквозь землю. Хеттепер Эмхет, как советник владыки и глава крупнейшей сети осведомителей, в числе своих титулов, насчитывавшие титул хранителя секретов, просто не верил, что таковое возможно. Это противоречило всему его опыту, всему, что он знал. Хефер не мог просто взять и исчезнуть. Он был либо мертв, либо находился в плену, причем за границей Метаур-Дуат, где его не мог узреть даже император. Стало быть, либо бальзамировщик чего-то не договаривал, либо просто не понимал, о чем говорил. А, возможно, они нашли Хафера при смерти и какое-то время действительно поддерживали в нем жизнь. Но свои пределы есть даже у благословленного богами целительства. Ох, мальчик мой, что же на самом деле произошло с тобой? Хатапир не позволял себе надеяться на чудо. боль в его сердце еще не успело утихнуть но если их эфер и правда жив они должны приложить все свои силы даже больше чем было приложено до сих пор использовать все доступные возможности внимательно выслушав рассказ брата дипломат проговорил раз уж мы подошли к этому я бы тоже хотел поговорить с бальзамировщиком это несложно устроить кивнулся кнеф но не понимая что разговор даст тебе думаешь я мог что то упустить «Едва ли, но так мне будет легче все понять и принять», — вздохнул Хатепер. Они обменялись понимающими взглядами. «Можешь отправляться в храм хоть завтра. Я, разумеется, приказал не допускать к нему никого, кроме тех, кого Минкеру лично выделил для охраны. Ну а тебе я дам необходимое распоряжение». «Держать этого Рэма в столичном храме, возможно, не лучшая идея». «Знаю. Взгляд Сык-Энефа стал отстраненным». как случалось иногда, когда он был вовлечен в происходящее слишком личностно. Его голос звучал нарочито сухо. Недовольство крепнет, в том числе и в среде жрецов. Кто бы ни пустил слух изначально, он знал, что делает. Даже мои официальные указы, объявленные по городам, опровергающие наветы, не рассеяли те не до конца. То, что я не объявил траур по царевичу, многих наводит на самые абсурдные мысли. «Заставить гиен перестать брехать недостаточно», — согласился Хатепер. «Мы не можем оставить все как есть. Рано или поздно кто-то захочет устроить самосуд, вторгнуться в тот храм и сквернить некрополь. Да мало ли что еще. История прескверная и бросает тей на всех бальзамировщиков, а народ их и без того побаивается. К тому же никто не понимает толком, что произошло и кого винить. Эльфов, либайцев, жрецов. народ будет ждать показательного суда но не я ни минкеру сейчас не готовы к такому шагу мрачно проговорил император перкаум последний кто видел моего сына или то что от него осталось он единственный кто может помочь нам в поисках в сердцех этойпер дрогнуло нет перкау был не единственным впрочем напоминать са эннефу о придавшем его сына телохранителя сейчас было неуместно чала великий управитель хотел встретиться с тем кто возможно и правда был последним видевшим хефера живым